Мой долг перед религией и нравственностью обязывает меня, сударь, к тягостному поступку, который я намерен совершить. Правило, в сущности, непогрешимое, повелевает мне в эту минуту повредить моему ближнему, но для того, чтобы избежать еще большего скандала. Скорбь, которую я испытываю, должна быть подавлена чувством долга. Совершенно верно, сударь. Поведение лица, относительно которого вы просите меня сказать всю правду, могло казаться необъяснимым, даже честным. Частью из осторожности, частью из требований религии от нас скрыли действительность или представили ее в ином свете. Но в сущности поведение, о котором вы желаете знать, было достойно величайшего осуждения. Больше, чем я могу высказать. Бедность и жадность заставили этого человека при помощи лицемерия и обольщения несчастной и слабой женщины пробить себе дорогу. Мой тяжкий долг вынуждает меня также прибавить, что я уверена в полном отсутствии религиозных принципов у господина Ж. Говоря по совести, я должна сознаться, что для него одним из способов добиться успеха является обольщение женщины, которая пользуется в доме наибольшим влиянием. Он прикрывается видимым бескорыстием и романтическими фразами. Между тем у него одна цель — приобрести возможность завладеть хозяином дома и его состоянием. Повсюду за собою наставляет раскаяние и вечные сожаления. Это письмо, чрезвычайно длинное и размытое слезами, было написано несомненно рукою госпожи дорональ и написано против обыкновения даже с большим старанием я не могу порицать господина Деламоля, сказал жульен окончив чтение он справедлив и благоразумен какой бы отец согласился отдать свою любимую дочь за подобного человека прощайте жульен выскочил из экипажа И побежал к своей почтовой карете, стоявшей в конце улицы. Матильда, которую он, казалось, забыл, сделала несколько шагов вслед за ним. Но торговцы, хорошо ее знавшие и высыпавшие на пороге своих ловчонок, заставили ее стремительно вернуться в сад. Жюльен направился в Верьер. Он ехал так быстро, что не мог написать Матильде, как намеревался. У него выходили на бумаге одни непонятные каракули. В Верьер он приехал в воскресенье утром. Он пошел к оружейнику, который рассыпался перед ним, поздравляя его с блестящей карьерой. Это была местная новость. Жюльену с большим трудом удалось растолковать, что ему нужна пара пистолетов. По его просьбе оружейник зарядил их. В это время прозвучали три удара колокола. Это сигнал во французских деревнях, возвещающий непосредственное начало мессы вслед за утренним звонком. Жюльен пошел в новую Верьерскую церковь. Все высокие окна здания были завешены пунцовыми занавесками. Жюльен очутился в нескольких шагах позади скамьи госпожи де Реналь. Ему показалось, что она усердно молится. При виде этой женщины, так любившей его, Руки Жульена задрожали так сильно, что он думал отказаться от своего намерения. «Я не могу», — говорил он сам себе, — «физически не могу». В этот момент мальчик, помогавший при богослужении, зазвонил в колокольчик перед выносом святых даров. Госпожа де Реналь наклонила голову, и на минуту ее лицо почти совсем скрылось в складках шали. Жульен видел ее уже не так хорошо. Он выстрелил в нее и промахнулся. Выстрелил второй раз. Она упала.